Дороти рада была бы с ней подружиться, но сочла её слишком неинтересной. Китти невольно улыбнулась. Как вознегодовала бы её мать, узнав, что её дочь считают посредственностью. А ночью он опять ей снился. Она чувствовала его руки, крепко обнявшие её, страстность его поцелуев. Что из того, что он немного раздобрел? Она ласково смеялась над его огорчениями, любила ещё сильнее за его ребяческое тщеславие, рвалась пожалеть и утешить. Когда она проснулась, лицо её было мокро от слёз. Она сама не знала, почему плакать во сне показалось ей такой трагедией.